Что же это такое? Тошнота стала привычной по утрам. Днём она немного проходила. На болячке не было времени. Ой, мадел, завоевывать меры. Помоги мне, Рам. Я испачкалась. Нет, госпожа. Ну, слава богам. Так в чём дело, Нараян? Вам следует больше думать о себе. Вы можете идти, госпожа. Пожалуйста, пойдёмте. Рам привёл лошадей.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 Солдаты, следуйте за Рамом, не отставая. Там есть другие люди, несколько человек, госпожа, им придётся самим позаботиться о себе. Пошли. Мы представляли собой незабываемое зрелище. Это уж точно. Прилично держаться в седле умело только я, а меня так мутило, что дважды приходилось останавливаться. Но мы успели добраться до лагеря ещё до объявления тревоги. Нож приготовил войско к отходу. Теперь я поняла, о чём он говорил с мотором и лебедем. Он услышал про воду и понял, к каким последствиям это может привести. Он ждал указаний. Отправьте кавалерию с разведкой на север и юг, припугните их. Уже сделано. По 200 всадников в каждом направлении. Отлично. Ты чудо. Я вспомнила ту заподню, в которой оказалось моё войско на севере. Нужно было спешить. С севера надвигалась огромная дождевая туча. Пехота пусть идёт по направлению к холмам. Я хочу, чтобы каждый всадник наломал веток и прицепил их сзади к лошадиным спинам. Двигаемся на восток. Отправьте сообщение стрелкам. Связь должна сохраняться как можно дольше. Моя уловка могла сработать, и если только сработает, лишь в светлое время суток. Когда тени, столь любимые тени Крутом, сообчат ему, что его надули. Но именно это время и будет самым подходящим для того, чтобы улезнуть от него. Если он будет преследовать меня, людям агабы могут спастись, а этого теникрут ни за что не допустит. Но уж не тратил времени попусту. И лебети мотор тоже помогали изо всех сил. Сейчас было ни до разногласий. По мере того, как войска продвигалось среди холмов, воцарилась атмосфера уверенности и строгого порядка. Люди верили, что ноши я выведемых в саднике неслись галопом, были от них как от целой орды. Но шлебить мотор на рояне я, вели наблюдение с небольшой возвышенности. Если его только вообще возможно одурачить, наша ловушка должна сработать, сказала я. Он увидит, что мы ускользаем, заволнуется и попытается догнать. Лебедь поднял руку, скрестив пальцы, будто благословляя. Оно ж спросило: Каковы будут наши дальнейшие действия? Идти на север через холмы? Он клюнет, сказал Мотор. Ано же заметил: сдаётся мне, чтобы выиграть время, он бросил всех, кто послабее. Да кое-чему научился, ответила я. И это не мешает тебе становиться противным. Гдело противное? Да. Остальные всё поняли. Лебедь потребовал разъяснений.